Глава десятая Гостиница или постоялый двор представлял собой довольно высокий пузатый дом, словно вырубленный в огромном каменном гребе. С его шляпы крыши свисали ажурные фонари с голубыми огнями, что в вечерних сумерках смотрелось весьма забавно и красиво. На входе стояли два тролля в тяжелых латах с трехметровыми алибардами. Рожа стоявшего справа была смутно знакома, но я так и не смог понять, где мог его видеть. Внутри гостиница была словно выедена и слегка доработана для жилых нужд. Прикинув, какого размера должны были быть червячки, чтобы смогли сделать такое, мне стало немного не по себе. Консьерж который предоставлял комнаты в гребном доме, напоминал собой дистрофика, которого долго держали под палящим солнцем. При разговоре он немного заикался и вздрагивал при любом резком звуке. Сатин оплатила две соседние комнаты, после чего перед нами появился полуметровый мохнатый колобок с двумя выпученными глазами и весьма зубастым ртом. Проводив нас по этому лабиринту ветвистых тоннелей, он ловко поймал мелкий энергокамешек караша и, нырнув в боковое ответвление, пропал. Комнаты были довольно просторными, с туалетом, обитым деревом и стульчиком с ночным горшком, а также с ванной, в которой температура воды поддерживалась путем нагревометного бака с водой, встроенного в печку буржуйку. Дрова аккуратно были сложены рядом с баком. Покрутив вентили, я разобрался с системой подачи воды. Цивилизация, блин! Затопив печку, я пошел разбирать вещи. Надо отобрать то, что пойдет на продажу, а что оставить. Плюс надо успеть записать несколько магических формул, которые сумел составить во время пути. Пока драпал от стада надоедливых охотников за наживой, не было ни минуты свободного времени, чтобы записать. Часов через шесть, когда я сумел помыться, разобрать вещи и сел выводить магические формулы на листке бумаги, в дверь постучали, после чего в комнату вошла посвежевшая сатин, пропала грязь, кожа блистала чистотой и свежестью волосы были отмыты от песка и пыли и сияли словно новое солнце ее саламандровый костюм тоже был вычищен и сиял начищенной чешуей так и собираешься здесь сидеть или пойдем ужинать я только за сложив письменные принадлежности в чемодан я почесал его пузо после чего ящер сладко зевнув свернулся калачиком на постели охраняй вещи После чего он облизнулся и закрыл глаза. А где Каркарыч? Скорее всего, летает по городу, слушая новости и сплетни. Он, как ребенок, любопытен, однако незаменимый помощник. Ресторанчик, где решила устроить ужин сатин, был не из дешевых, как я понял. Площадка на кудавели плетенные подвесные мосты над рекой была украшена разноцветными фонарями и магическими щитами отражавшими водные брызги и сильный ветер нужную температуру обеспечивала большая кухня выстроенная в центре где десяток поваров на плиток жаровнях готовили при посетителях. Половых и официантов не было. При входе платили минимум за столик, а на выходе оплачивали счет бородатому гному, сидящему за блистающим начищенной медью пузатым агрегатом кассы, из которого в хаотическом порядке торчали рычаги и вентили, видимо заменявшие кнопки. Готовили практически любое блюдо, известное на любом из тысячи уровней башни. Сатин взяла себе какой-то гребной салат и запеченную в соусе креветку Самара размером. Я же по ее совету взял фаршированный мясной рулет из крога, черт знает, что за зверь, и точно такую же креветку. Уж больно аппетитно она выглядела. Честно говоря, я едва сдерживался, чтобы заказать все хоть и в малых пропорциях. Пребывание в скелетоподобной форме неживого накладывает свой отпечаток. И я набросился на еду жадно, с аппетитом голодного волка. В пути сухие галеты были, конечно, тоже вкусные и питательные, но это... Меня поймет только человек, не евший целую вечность. «Знаешь, наблюдая за тобой, понимаешь, насколько ты хочешь жить». В голосе сатин проскользнула легкая насмешка. «За тобой охотится чуть ли не половина искательских групп и одиночек-охотников за наживой, а ты спокойно наслаждаешься едой на окраине жилого центра у всех на виду». «Какой есть?» Я пожал плечами, ставя на пустую тарелку блюда с аромат дымящейся креветкой с дикими побегами овощей. «За последние полгода мне так и не привелось попробовать нормальной еды. В последние месяцы Вкусовые рецепторы вроде начали восстанавливаться, но полностью ощутить вкус я смог несколько дней тому назад. «Расскажи, каково это?» Сатин задумалась, подбирая слова. «Быть живым скелетом? Даже не знаю, как описать. Объясни, как сможешь». «Объяснить сложно, легко, сложно объяснить, чтобы стало понятно. Представь, что ты ничего не чувствуешь». Ты словно в вечной пустоте. Мысли приходят из ниоткуда и туда же исчезают. Весь мир представляет собой кривое отражение. Я непроизвольно передернул плечами. Возвращаться в прежнее состояние, а уж вспоминать, каково это быть анатомическим пособием костоправа, малоприятное чувство. Скажи, а чем ты планируешь заниматься, когда покинешь башню? Со слов внешников, окружающий мир башни куда менее опасен, чем окружающий башню мир. «Не больше и не меньше. Исполню пятилетний контракт с серыми хламидами, придушу надоедливых убийц и, наверное, вернусь в Академию Веера. Работа, из-за которой я застрял в вашем мире, практически закончена, тем более, что свое тело я уже вернул. А что за контракт? Я учитель». «Мне нужно выпустить студентов по предмету защиты от тёмной магии, магии некромантов, тёмных порождений и много всего». Сатин слегка удивлённо на меня посмотрела, после чего снова спросила. «И много учеников у тебя? Два потока оболтусов, которые не смогут выжить в вашем мире и пары дней. Или их сожрут, или они вляпаются в какую-нибудь магическую дрянь». Я непроизвольно поморщился, вспоминая девушку, призвавшую меня после смерти и развоплощения. «Небось, немало влюбленных учениц?» — с улыбкой подкалывал Асатин. Представив себе эту ситуацию, я попытался задавить рвущийся из груди смех. Образ влюбленных старшекурсниц, бегающих по пятам за ходячим скелетом в учительской мантии, меня весьма позабавил, о чём я поделился со своей спутницей. Дальше смеялись мы уже вместе, привлекая внимание других посетителей ресторанчика. Жаль, похоже, придётся расставаться. Мы с ней проговорили до первых звёзд на небе потолке, после чего вернулись в гостиницу грип Спать хотелось неимоверно. Уже засыпая, я почувствовал, что какая-то невидимая ноша наконец-то свалилась с моих плеч. Три недели спустя мы с ней достигли последней красной арки. Нас встречала целая делегация посредников. Как же? Не каждый день спускаются с самого верха башни. Нас угостили хорошим ужином, поменяли караши на золото и серебро по местному обменному курсу. Должен признаться, вышло куда как неплохо после чего мы вступили в распахнувшиеся при нашем приближении врата. Уже привыкнув к перемещению по тоннелям красных арок, я в последний момент произнес формулу левитации и мягко приземлился на сухую землю. Это был старый погост, ровные ряды каменных могил, высохших деревьев, словно из фильма ужасов, и огромный костёл в центре кладбища, Каркарыч, спланировав сверху, снова набрал высоту, по привычке облетая территорию. «Второй уровень. Я здесь впервые». «А разве ты начинала не с первого уровня?» – удивлённо спросил я спутницу. Сатин отрицательно покачала головой. «Нет, я начинала с двадцатого. Это бескрайний лес эльфов. Они сумели захватить более сорока уровней и приспособить леса под свои нужды». Я заклинанием вбил обратно в могилу только что выползшего на белый свет зомби, после чего спросил. «Зная эльфийские чащобы, могу предположить, что там красиво». Девушка в ответ грустно кивнула. «Мать со мной даже не попрощалась. Меня растил отец с сестрами на окраине эльфийских владений. После его смерти мы ударились в странствие. Я не лезу в семейные дела. Не хочешь, можешь не говорить». До посещения уровня хранителя я была полукровкой. Меня сторонились практически все. дети без народа, отверженная и теми, и другими. Пришлось заработать себе имя и избавиться от дурной наследственности. Теперь ни один эльф не признает во мне полукровку. От матери мне осталось только долголетие». «А почему не стала полноценной эльфийкой?» – спросил я, одновременно упокоив еще троих мертвецов. «Да сколько же вас здесь?» «В их глазах я все равно останусь неполноценной. Дорога в эльфийские дома мне все равно закрыта, а посему я, как и мои сводные сестры, чистокровный представитель людского племени». круто Крутонавшись на месте, Сатин взмахнула посохом, ударом развеяв энергетическую составляющую призрака решившего напасть. «Вот как-то так. Судя по карте, нам туда». Сатин указала на старый полуразвалившийся костёл Позади должна быть арка, ведущая вниз. Когда мы проходили мимо склепа, входные двери резко распахнулись и на порог выскочили трое одетых в рванье детин с короткими, местами проржавевшими мечами в руках. Оружие они, скорее всего, нашли, обыскивая склеп. «Гоните все ваши вещи, если вам жизнь дорога!» Ящер выпрыгнул из моей руки даже без команды. Просто в один момент я понял, что ручка чемодана преобразовалась, и его хвост выскользнул из моих пальцев. Мы с Сатин минут пять смотрели на то, как ящер гонял их вокруг склепа, с хрумков все их ржавое оружие, пока не загнал на крышу, которая, не выдержав их веса, провалилась под ними. Вот довольно смеявшись, мы заклинаниями запечатали склеп на сутки другие посидят, подумают, если их к тому времени не съедят. Дарки До мы добрались без каких-либо проблем. Больше дорогу нам никто не заслонял. Створки арки привычно распахнулись, и наружу вышла группа людей с опаской и любопытством поглядывающих по сторонам. Внешники Тут же определила чужаков сатин, надо по традиции поделиться картой, отдаем свою, моя куда более полная, ее и продадим. «Ты разве не собираешься назад?» Я перешагнула десятый, каждый, кто прошел башню и вернулся назад своим путем, а не был перенесен хранителем, больше не может вернуться, так что я собираюсь попутешествовать по внешнему миру. Когда мы подарили новичкам карту, ведущую хоть и с белыми пятнами, но до самой вершины башни, я испугался, что они землю за нами целовать станут. Настолько они были нам благодарны. Длинная винтовая лестница. Каменные ступени пола, отшлифованные за столетие тысячами ног, выглядели так, словно по ним раз в сутки кто-то проходил шлифовальным кругом и натирал воском, Где-то на сто двенадцатой ступеньке я поскользнулся и, покатившись кубарем, сбил с ног сатин, при этом выронил обиженно зашипевший нам вслед чемодан. Створки арки в этот раз не распахнулись, тем самым остановив наше падение. «Нет, живым ты точно не выйдешь отсюда. Я, прежде чем ты покинешь башню, лично придушу со всем старанием». «Всемогущие боги, как все болит!» После чего сатин слезла с моей груди и со всей обиды пынула мне под ребра. На какое-то мгновение я позабыл, как дышать. С встав, я оперся о створки дверей, чтобы восстановить равновесие. «Куда там?» Створки провернулись на шарнирах, вытолкнув меня наружу. Я, конечно, рада, что ты дошел, но целовать землю первого уровня как-то некрасиво. Сестричка! Прежде чем я успел встать, по моей спине пробежал миниатюрный слоник в остроконечных сапогах с твердой набивкой каблуков. На шее сатин повисла та рыжая пироманка, которая достала меня еще в самом начале приключений в башне. Весь уровень представлял собой огромное пустое пространство с огромными воротами неподалеку и огромными песочными часами под потолком. Не скажу, что этаж был безлюден. За пару минут я насчитал около сотни палаток и костров, разложенных в походных лёжках. То, что я сначала принял за землю, было просто утоптанной грязью на каменном полу. Внезапно нижняя чаша заполнилась светящимся в полумраке песком, после чего раздался оглушающий колокольный звон, и рядом с часами на долю секунды появился призрачный колокол. Над аркой вспыхнуло зеленое пламя в виде черепушки со скрещенными костями, и створки арки распахнулись. Стоявший неподалеку мужик в шкурах с огромной шиповатой палицей обошел сестер и, пригнувшись, вошел в арку, после чего створки за ним закрылись. Часы тем временем снова начали отмерять положенное время светящимися крупинками песка. Оригинально! ящур прибежал ко мне, обиженно тяпнув за ногу, после чего... Свернувшись калачиком, преобразился в чемодан с бумагами. Вот зараза! Я едва не взвыл от боли. Хоть штаны не прокусил, однако синяки останутся. Поправив дорожную сумку, я подошёл к болтающим сёстрам. И Женя волком смотрела на меня, готовая испепелить в любую секунду. «Думаю, настала пора прощаться. У вас своя дорога, у меня своя». Презнися ритуальную фразу и я, приложив правую руку к груди, отвесил низкий поклон сатин. «Куда направишь свои стопы?» – спросила она. «Алый университет! Думаю, мои ученики без меня сильно соскучились. Рад буду видеть в знакомых краях». После чего, подхватив чемодан, я направился к воротам. У створок ворот стояли два знакомых орка в тяжелых латах. «Какими судьбами?» «Дык на полставки, зато хорошо кормят». «Ну, бывайте, и тебе, человек». Каменный пол колыхнулся, когда створки ворот стали раскрываться наружу. Глубоко вздохнув, я вышел на пустынный берег моря. «Стоп!» «Вокруг же были сплошные леса!» Когда я обернулся, башни как таковой уже не было, а в отдаленности слышался довольный смех хранителя. Оба потока, собранные в довольно непросторной учебной аудитории кафедры защиты от тьмы, были в некотором замешательстве. Все началось с того, что в расписании произошли сильные изменения, и дата проведения семестрового экзамена большинства факультетов сдвинулась ровно на две недели вперед. Вторым больным вопросом стали изменения в преподавательском составе. Шесть профессоров, заменявших занятия на кафедре, наконец-то смогли уйти в долгожданный отпуск. Как думаешь, что происходит? Эрин задумчиво оглянула голдящую аудиторию. Вроде бы ничего внезапного происходить не должно было. А у папаши спросить не могла? Златовасая подруга и соперница за звание первой девушки алого университета по красоте скучающе зевнула. Угу, у него зимой снега не допросишься, если речь пойдет относительно зачетов и экзаменов. Просто ты не умеешь давить на жалость родителей фыркнула Мерида. мои уже готовы короля подкупить, лишь бы их ненаглядное чадо не поломала ноготь на экзамене». Мерида фон Веллинг обернулась в сторону огромных водяных часов, отмеряющих время, после чего недовольно произнесла «И где носит нашего нового преподавателя? Небось нашли очередного старого хрыча». Раздался звон колокола, обозначавшего начало занятия. Внезапно распахнулись деревянные ставни, и вместе с весенним теплым ветром в помещение аудитории впорхнул крупный черный ворон. Облетев полный круг по аудитории, ворон приземлился на край стола и, сделав несколько прыжков по столу, примостился на отполированном черепе небезызвестного некроманта, которого сожрали свои же порождения. «Глупые птенцы, Карр, галдят, как стая галок!» Аудитория пораженно замолчала. «Только не этот комок перьев!» Голос Эрин в образовавшейся тишине прозвучал, как взрыв крупного фаербола. Ворон тут же обратил на нее свой правый глаз и, снова каркнув, обвиняющий изрек. «Срамота!» «Прикройся, блутница!» платье Эрин и Мериды были довольно открыты, предоставляя мужской половине удовольствие созерцать крепкую грудь и осиную талию девушек, подтянутую корсетом и шнуровками платьев. По залу прокатились смешки. Эрин не выдержала первой пунцеви на глазах, вскочила с места и взмахом руки швырнула в наглую птицу огненный шар размером с крупное яблоко. Того, что произошло в следующий момент, не ожидал никто из присутствовавших в аудитории. Лежавший на столе преподавателя закрытый чемодан из кожи рептилии внезапно превратился в огромную ящерицу и просто проглотил пущенный ворона огненный шар. Довольно облизнувшись, ящер поводил любопытной мордой из стороны в сторону в поисках еще угощения, но так и не дождавшись, печально выдохнул и, свернувшись клубком, снова стал дорожным чемоданом для бумаг. «Бездарность!» Ворон спрыгнул с черепа на пол, окутываясь темным облаком, и перед подавшимися от неожиданности назад студентами в первых рядах предстал черноволосый юнец в черном облегающем камзоле с украшениями из вороньих перьев. «Три секунды на формирование фаербола!» Разнесся по аудитории ломкий подростковый голос. «Две с половиной на полет!» «Угол отклонения три с половиной градуса!» перерасчет магической энергии». Тут удивленные студенты поняли, что мальчишка, произнося фразы, что-то быстро выводит карандашом в небольшом блокнотике. «Недостойное поведение для студента, фривольная одежда». После чего он, подняв глаза от блокнота, снова посмотрел на все еще стоящую перед ним пунцовую, как спелая вишня студентку – «Леди Эрин, вы и ваша подруга может прекратить и смущать аудиторию и накините что-нибудь на себя? Здесь высшее учебное заведение, а не факультет распутных девиц». «Да как ты смеешь оскорблять меня? Меня?» Второй фаерболл был размером со спелый арбуз. С оглушительным свистом он понесся в сторону ворона-оборотня. «Никуда не годится!» Мальчишка, поморщившись левой рукой, поймал брошенный в него фаербол и, демонстративно сжав руку, разбил заклинание, обрушив на передние ряды ворох золотистых искр. Хлопнувшие позади студентов двери были, как гром среди ясного неба. «Спасибо, Каркарыч!» К учительскому столу быстрым шагом шел элегантно одетый черноволосый молодой человек, всего на пару лет старше любого студента, присутствовавшего в аудитории. Прекрасная половина потока удивленно и с придыханием следила за плавными движениями молодого красавца в черном камзоле с дворянской черной шпагой на левом бедре. «Прошу прощения за опоздание. Декан решил, что можно будет пропустить вводную часть, так как занятия у нас с вами на дальнейшие две недели будут практические». Ворон-оборотень, низко поклонившись, тут же вернулся в облик птицы и занял место на черепе павшего в неравном бою с голодной нежитью небезызвестного некроманта. Тут молодой учитель посмотрел на всё ещё стоявшую, успевшую слегка сбить краску лица до нормального румянца Эрин и произнёс. «Леди, у вас какой-то вопрос?» «А... эм...» Девушка, смутившаяся прямым обращением к ней, всё же сумела произнести «Вы наш новый преподаватель?» «Сейчас всё поясню, присаживайтесь. Итак...» Откройте свои тетради и выданные вчера программки для подготовки к комплексным экзаменам и зачетам. У вас есть полтора часа, чтобы изложить на бумаге списки всего необходимого вам для сдачи экзамена, так как весь месяц перед вашими экзаменами мы проведем в полевых условиях на границе с эльфийскими владениями. Светлый лорд Элевир дал свое разрешение на проведение совместных учений на своих землях. Так что помимо старших курсов, которые будут выступать на стороне светлых эльфов, в учениях примут участие семь корпусов личной гвардии Светлого леса. В аудитории повисла мертвенная тишина. Студенты, до которых наконец дошел весь смысл слов нового преподавателя, бледнели прямо на глазах. «Да, и мой вам совет. Не стоит одеваться так фривольно на моих занятиях, леди, так как соблазнить своей красотой нежить вам вряд ли удастся, а демонические существа только обрадуются, поскольку весьма любвеобильны». На красивом лице молодого преподавателя появилась легкая усмешка. «Да, чуть не забыл. Леди Эрин, я не новый ваш преподаватель». Молодой человек щелчком пальцев активировал простую формулу, и на огромной доске появилась тщательно выведенная мелом надпись. «Вы еще не видели меня в моем прежнем облике?» Преподаватель улыбнулся, глядя на удивленные и бледные лица студентов. «Меня зовут Арин Дансерый, и надеяться на то, что экзамены пройдут легко, и я вам не советую!» Глядя на барахтающихся в грязи студентов, мне так и хотелось сказать «Ну, тупые!» И было от чего Шел второй день полевых предэкзаменационных учений. Студенты, озверевшие после первого полевого выхода в их жизни и решившие отомстить своему преподавателю и устроить ему веселую жизнь, пока он спит, были обречены на провал с самого начала – дело вот в чем меня там не было и ночью я спал в палатке моего друга верта так как ожидал чего то подобного в то время как сам командор пропадал с любовницей жена его запилила настолько что день развода близился со скоростью советского ледокола прокладывающего путь сквозь льды северного ледовитого океана командура верта с содроганием боялся весь алый университет начиная от преподавательского состава и заканчивая желторотыми студентами нового абитуриентского набора. Мои дорогие нерадивые ученики, пробираясь к моей одинокостоящей палатке, сумели собрать на себя все светошумовые заклинания, мины, ловушки, капканы и прочие хитрости браконьеров. Последняя, подающая большие надежды студентка Мерида, сумев избавиться от липких веревок капкана, как и от верхней одежды, в одном нижнем белье попыталась ворваться в палатку и что-то совершить. Что они задумали, я так и не узнал, но девушка поймала магический фриз, и время для нее замедлилось. Это такая живая статуя греческой богини Афродиты, как полагается, с минимумом одежды. Все остальные – Словно слепые котята пытались избавиться от ловушек, спеленавших их с ног до головы. любо дорого было смотреть на Эрин. Девушка была спеленута путами, словно куколка бабочки, и, подобно гусенице, пыталась уползти с поля боя. Почти удалось, но магическая веревка не отпускает до жертву далеко от самой ловушки. Вот так она будто на привязи и проползла два с лишним круга. Мы с Каркарычем забились на пачку мясных галет на то, что студенты, хоть и попавшие в ловушки, все-таки имели запасной план. Вот на его реализацию мы и ставили, удастся им это или нет. А вот и главный запасной козырь. Среди студентов у меня был один весьма запоминающийся тихоня и ботаник. Зовут его Крайт ван Гулан из древнейшего, но обедневшего рода. У парнишки были слабые способности к магии. При его родословной чудо, что они у него были. Все его далекие предки были из редкого рода убийц-колдунов. На них практически не действовала никакая магия, вплоть до предельного до большинства живых десятого круга. Выше по градации шла магия боговых демиургов, так называемая абсолютная магия, чей уровень уже нельзя измерить обычными рамками смертных. Так вот, данный студент оказался весьма хитер и скрывал свои способности до первых зачетов, на которых в пух и прах разнес более десятка оппонентов, и заработал прозвище абсолютный щит. Правда, проиграл могу студенту прибывшему по обмену, хорошо владевшему фехтованием и навыками рукопашного боя. И сейчас его худая фигура кралась с противоположной стороны палатки, спокойно перешагивая магические ловушки и охотничьи капканы. Бабах! Нет, все-таки растяжку с закопанными в землю трубками фейерверков он не заметил, и теперь вертелся на месте, как уш на сковородке. Услышав позади себя чье-то негромкое покаждывание, я развернулся и замер, готовый в любой момент поставить как магический, так и физический щит, но они не понадобились. Позади меня стояла невысокая женская фигура в зеленом дорожном плаще с капюшоном. Легким движением рук она скинула капюшон с головы и поправила прическу – «Я рада, что ты жив, Рин, но у меня мало времени. Покинь этот мир и вернись в Академию Веера. Здесь тебя ждет только смерть». «Тайка!» Я с трудом выдавил из себя имя той, что была дорога мне больше всей своей жизни. Справа ослепительно полыхнула, заставив меня на долю секунды зажмуриться. Когда белые круги перестали плавать у меня перед глазами, Ночной гости уже нигде не было. Ноги подогнулись, и я упал на траву, тяжело дыша. Я напряг все свои чувства, все свои умения. Вокруг, кроме моих студентов и Верта с его подругой, больше не было ни единой живой души. «Тайка! Столько горечи в этом имени!»